Часть девятая. Монгольский аркан над Европой. Глава 1. Западная Европа под ударом монголов. По свидетельству современных хроник, объятые ужасом преизвестия о вторжении полчищ диких монголов европейские государства, стали принимать спешные меры собирать войска и вооружать население. Все ожидали, что во главе объединенных войск Европы встанет германский император Фридрих II Гогенштауфен и поведет их против страшных орд Батухана. Но император оставался в Италии, где шла напряженная борьба между его партией и партией главы всех католиков 90-летнего папы римского Григория IX, который три раза во всех церквах Повелел предать анафеме императора Фридриха II и рассылал послания германским правителям, призывая их к избранию нового императора. Сам же папа находился в то время во Франции, в городе Лионе. Эта длительная расприя между папой и императором и их сторонниками препятствовала всякому успешному начинанию для спасения Европы. Видя полной неподготовленности европейских государств,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 Все дошедшие до нас сведения о движении монгольских войск носят крайне запутанный характер, и их очень мало. Вот некоторые из них, почерпнутые из различных летописных источников. После падения Киева в декабре 1240 года старший из внуков Чингисхана Баты во главе 500 тысяч конных монголов выступил для покорения западного христианства. Первой на его пути была Польша.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 Несколько князей послали помощь королю польскому Генриху Благочестивому, который готовился к бою в Нижней Селезии. Другие вспомогательные отряды поспешили в Чехию, где король Вячеслав, бросив все дела, стал заниматься приготовлением к обороне. Под его знаменами собралось до 40 тысяч пехоты и до 6 тысяч конницы, с которыми он спешно выступил из Праги к селезской границе, намереваясь соединиться с войсками Генриха Благочестивого.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 Видя, что опасность от их земель отвратилась, разошлись. И король Вячеслав должен был ограничиться охраной рубежей чешских и моравских. Монголы тщетно пытались вторгнуться в Чехию через Гладскую область. Горные проходы всюду были завалены камнями и защищены. Но по прошествии трех недель монголы овладели Опавской областью и оттуда открыли себе дорогу в Моравию. Они взяли Опаву, Пшеров, Литовль и Евички, и другие города один за другим. Сожгли и разрушили знаменитые древние монастыри в Градище, Райграде и других местах. Плодородную Гану опустошили в конец, все на своем пути, придавая огню и разграблению. Народ бросал имущество и бежал в горы и леса, чтобы не сдаваться врагу. Только три города — Олоомуц, Брюн и Уничев — монголы осаждали без успеха. Отдельные крепости и замки, храбро защищаясь, тоже отразили нападение врага. Так прославились Внеслав и Братислав на Гастыне. Тем временем король Вячеслав собрал против татар новые силы и пошел им навстречу в Моравию. Ему помог и Фридрих Удалой Австрийский. При Алаомуце, обложенном татарами, произошла кровавая встреча. Здесь предводитель чешского войска Ярослав нанес татарам чувствительное поражение и от его храброй руки пал хан Пайдар. Вслед затем монголы покинули Моравию и спешно направились в Венгрию, где соединились с главным войском Батухана.